Раздел второй. Второй период. Догматизм и скептицизм. В этом втором периоде, предшествующем периоду Александрийской философии, мы должны рассмотреть догматизм и скептицизм. Догматизм, который распадается на два философских учения – Настоическое и эпикурейское, и третье учение, которое они оба разделяют, и которое все же есть другое учение по сравнению с ними, а именно скептицизм, с которым мы соединяем новую Академию, всецело перешедшую в него. Между тем, как в старой академии платоновская философия еще сохранялась в чистом виде. Мы видели, что в конце предшествующего периода появляется осознание идеи или всеобщего, которое всеобщее само в себе есть цель. Сознание некоего, хотя и всеобщего, но вместе с тем внутри себя определенного принципа, который благодаря этому способен подводить под себя особенное и быть примененным к нему. Это применение всеобщего к особенному является здесь господствующим, ибо не появилась еще мысль о том, что из самого всеобщего следует развивать обособление целого. В господстве такого применения всегда заключается потребность в системе и систематизации. И именно есть потребность в таком последовательном применении некоторого определенного принципа к особенному, при котором истина, Всякого особенного определяется и вместе с тем познается согласно этому абстрактному принципу. Так как именно в этом и состоит так называемый догматизм, то он представляет собою философствование рассудка, в котором мы уже больше не находим спекулятивного величия Платона и Аристотеля. Принимая во внимание это обстоятельство, задача философии определяется теперь как двойственный основной вопрос, который мы уже указали выше, как вопрос о критерии истины и как вопрос о мудреце. Необходимость этого явления мы теперь в состоянии объяснить точнее и с несколько иной стороны, чем там. А именно, так как истинное понималось теперь как согласие мышления и реальности, вернее, так как тожество понятия понималось раньше всего как согласие субъективного и объективного, то спрашивается, каков всеобщий принцип оценки этого согласия? А принцип, посредством которого истинное оценивается как истинное, именно и есть критерий. Но так как этот вопрос получил лишь формальное и догматическое разрешение, то благодаря этому тотчас же выступила диалектика скептицизма и познание односторонности этого принципа вообще как некоторого догматического принципа. Дальнейшим следствием этого философствования было то, что принцип оценки, являясь формальным, был субъективным принципом, и благодаря этому он главным образом получил значение субъективности самосознания. Вследствие внешнего приятия в себя многообразия вообще... Высшей точкой, в которой мысль находит себя в своем определеннейшем виде, является самосознание. Для всех этих философских учений, таким образом, принципом является чистое соотношение самосознания с собою, так как лишь в нем идея находит свое удовлетворение. Это, похоже... На формализм рассудка нынешнего, так называемого философствования, надеющегося найти свое заполнение, противоположное этому формализму конкретное в субъективном сердце, во внутреннем чувстве и вере, природа и политический мир, правда также конкретны, однако они являются лишь внешне конкретным. Подлинное же конкретное, напротив, находится где не в определенной всеобщей идее, а лишь в самосознании и как принадлежащее ему. Вторым господствующим определением является таким образом определение «мудреца». Не только разум, но и все остальное должно быть некоим мыслимым, то есть должно быть в качестве субъективного моей мыслью. Мыслимое, напротив, существует в себе, то есть оно само объективно лишь постольку, поскольку оно выступает в виде формального тожества мышления с собою. Мышление-критерия, как некоего единого принципа, есть в своей непосредственной действительности сам субъект. Мышление и мыслящий, следовательно, непосредственно связаны между собою. Так как принцип этой философии не объективен, а догматичен, изиждется на влечении самосознания доставить себе удовлетворение, то субъект, следовательно, есть то, о чем следует заботиться. Субъект ищет для себя некоего принципа своей свободы, внутренней невозмутимости. Он должен соответствовать критерию, то есть этому совершенно всеобщему принципу, чтобы быть в состоянии подняться на высоту этой абстрактной независимости. Самосознание живет в одиночестве своего мышления и находит в этом свое удовлетворение. Таковы основные черты последующих философских учений. Ближайшей нашей задачей является изложение их основных положений, но входить в подробности не стоит. Если эти философские учения еще принадлежат по происхождению Греции, и их великие учителя всегда были греками, то они все же были перенесены в римский мир. Философия, следовательно, перешла в римский мир, и в особенности эти системы представляли собою под господством римлян философию римского мира, в противоположность которому Как не соответствующему разумному практическому самосознанию последнее, оттесненное от внешней действительности и принужденное уйти в себя, могло искать разумности лишь в себе и заботиться лишь о своей единичности, точно так же, как абстрактные христиане заботятся только о спасении своей души. В светлом греческом мире отдельная личность больше была связана со своим государством, со своим миром и больше жила в нем. Это конкретная нравственность, это стремление ввести принцип в мир посредством государственного устройства, как, например, у Платона. Эта конкретная наука, какую мы видим, например, в произведениях Аристотеля, здесь исчезают. В бедственном римском мире было стерто грубой рукой все благородное и прекрасное, представляемое духовною индивидуальностью. В этом состоянии раздвоение мира, в котором человек вынуждается уйти внутрь себя, он должен был абстрактным образом искать той неразорванности и того удовлетворения, которых нельзя уже больше найти в мире. Но римский мир есть именно мир абстракций, в котором единое холодное господство простиралось над всем образованным миром. Живые индивидуальности духов, народов были подавлены и умершвлены.